Королева утерла мокрые глаза. Вид у нее был отсутствующий, растерянный. «Эдалина, Эдалина!» — воскликнула Клеменция. «Дурное чувство мучит меня. Я ревную!» Костелянша изумленно уставилась на королеву. «Вы, мадам?» «Ревнуете?» «Да какие же у вас для этого основания?» «Я уверена что государь Людовик даже в мыслях вас не обманывает». «Я ревную к мадам Пуатье», — призналась Клеменция. «Вернее, завидую ей, ведь у нее будет ребенок, а я... я все не дождусь». «О, конечно, я счастлива за нее». Я за нее рада, но я не знала, что счастье другого может причинить человеку такую боль. Ах, мадам, счастье другого, оно как раз и может причинить человеку премного страданий. Эделина произнесла эту фразу странным тоном, не как положено служанке, безоговорочно подтверждающей слова госпожи, а как женщина перенесшие те же муки и понимания, как могут они быть тяжелы. Этот тон не ускользнул от слуха Клеменции. «У тебя тоже нет ребенка?» — спросила она. «Есть, мадам. Как не быть? У меня дочка. А зовут ее так же, как и меня». Ей уже одиннадцать лет. Эделина повернулась спиной и начала озабочно взбивать постель, оправлять парчевое одеяло и подбитое беличьим мехом покрывало. — Ах, ты давно служишь здесь? — продолжала Клеменция. — С весны, как раз перед самым вашим приездом. А до того служила во дворце Сетэ, На моем попечении было белье нашего государя ледовика, а сначала целых десять лет состояло при его покойном батюшке, короле Франции. Воцарилось молчание, и слышно было только, как похлопывают ладони делины по пуховым подушкам. Она знает все тайны этого дома, а также и ольковные тайны. — подумала королева. — нет, я ее ни о чем не спрошу, ни о чем не стану допытываться. Некрасиво расспрашивать служанок. Это просто недостойно меня. Но кто же тогда может сообщить ей нужные сведения, если не служанка, другими словами, существо, которое причастно к интимной жизни королей, не будучи причастна к их славе? Никогда у нее клеменцы и... Не хватило бы духу расспрашивать принцев крови обо всем, что жгло ее душу после разговора с Карлом Валуа. Впрочем, она заранее знала, что не получит правдивого ответа. Знатных придворных дам она не дарила настоящим доверием, ибо ни одна из них не питала к ней настоящей дружбы. Она чувствовала себя чужеземкой которую осыпают льстивыми похвалами, на за которой следят, за которой наблюдают, и чья малейшая ошибка, малейшая слабость не будет никогда прощена. Поэтому-то она и могла позволить себе откровенность только со служанками. Эделина, по-видимому, заслуживает всяческого расположения. Взгляд прямой, держит себя просто, движения у нее спокойные, уверенные, И к тому же первая дворцовая костелянша с каждым днем относилась к Клеменции все заботливее и предупредительнее, причем делалась это ни назойливо, ни на показ. Вдруг Клеменция решилась. «Правда ли, — спросила она, — что крошка наварская, которую держат удали от двора и которую мне показали всего только раз, Рождена не от моего супруга. И в то же время про себя она думала, разве не должны были открыть мне раньше все эти дворцовые тайны? Бабушке следовало бы просветить меня, а то выдали замуж, оставив в неведении.